Глава 4. Май 2024 года Александр Горностаев, которого все на съемочной площадке звали просто Саша, был молодым и очень талантливым актером. Все, кто знал его или видел на экране или сцене, были уверены в том, что его ждет грандиозное будущее. Он был просто на расхват. И если первые его два фильма были как бы дебютными, хотя он уже успел проявить себя, а картины собрали большие деньги, что тоже само по себе стало доказательством успеха, то его дальнейшее участие в крупных сериальных проектах некоторыми его поклонниками было воспринято как просто способ заработать. Однако сам Саша так не считал и выкладывался в каждой серии по полной. Он искренне считал, что сериалы — это будущее киноиндустрии, поскольку только в сериалах историю можно рассказать со всеми подробностями, погружая зрителя в атмосферу по самые уши. В сериалах, по его мнению, можно было спокойно проследить развитие не только сюжета, но и характеров героев на большом временном промежутке, да и актерам есть где развернуться. И вот в мае 2024 года съемочная группа под руководством режиссера Вадима Щеглова начала съемки сериала в элитном поселке Подмосковья под названием «Серый дрост». Говорят, хозяин, то есть застройщик, Так долго искал название для своего поселка, что перебрал название всех обитающих под Москвой птиц. Но оказалось, что все птички уже заняты другими, неравнодушными к орнитологии застройщиками. Так и появился серый дрозд. Сценарий к проекту написал известный московский драматург Егор Максимов. Дежурное название сериала а «Она лучше всех» не понравилось никому. Хотя все понимали, что оно лучше всех раскрывает основную сюжетную линию. Юноша-мажор, сын олигарха и в будущем наследника огромного состояния влюбляется в провинциальную девушку Аню, которая на самом деле оказывается лучше всех его кандидаток в жены. Казалось бы, история стара как мир, и ничего нового здесь уже не придумаешь. Но, как рассказал как-то Горностаеву сам сценарист, в своей работе он использовал сюжеты реальных историй, произошедших с одним его знакомым, господином М точно таким же сыночком богатейшего московского чиновника, как и прототип Сашиного героя. Потому что, — сказал он, — такое развитие сюжета нарушно не придумаешь. Просто фантазии не хватит, в голову такое не придет. И этот мажорчик на самом деле влюбился в красивую провинциальную барышню, которую ее соперницы чуть не уничтожили физически. Именно попытки избавиться от провинциалки и легли в основу сюжета. Теперь в реальной жизни прототипы женатые живут счастливо. У них уже трое детей. Шикарный особняк в сером дрозде сдал киношникам на два года работы как раз приятель господина М на определенных условиях. Во-первых, была просьба присматривать за садом и вовремя оплачивать труд садовника, на что сам хозяин и выделил изначально средства. Во-вторых, чтобы вся актерская братья и обслуживающий персонал, снимаясь в доме, проживали, тем не менее, в своих трейлерах и не превращали особняк в гостиницу. И, в-третьих, хозяин просил время от времени присылать ему отснятый материал, чтобы он мог увидеть свой дом, оценить его состояние и, что, по его словам, было для него немаловажным, почувствовать себя причастным к творческому съемочному процессу. Условия, если оценить финансовую сторону, были просто шикарными. Все знали, сколько может стоить один день аренды такого дома, не говоря уже о таком серьезном сроке, как два года. И вот, в начале мая, пока шла подготовка к съемкам, через пост охраны поселка подтянулись трейлеры для актеров, машины с техникой и оборудованием, декорациями и костюмами. Пустующий дом по соседству, более скромный и не такой большой, сняли уже конкретно для проживания группы, поскольку... Это было куда дешевле, чем снимать настоящую ближайшую гостиницу, до которой еще надо было добраться. В доме было все необходимое — вода, газ и отопление на случай, если похолодает. Что, собственно, впоследствии и случилось. В мае неожиданно выпал снег. И вот, буквально за пару дней до съемок, заболела буфетчица. Человек не последний в группе, ее вселасково звали Бронечка за ее нежное и заботливое отношение к артистам. Конечно, готовую еду на площадку привозили из проверенных кейтеринг-компаний, но помимо обедов и ужинов, актерам во время съемок постоянно хотелось чего-нибудь перекусить. Выпить чайку с пирожком или погрызть сухарик, съесть яблоко. Вот в этом плане Бронечка была просто незаменима. Она и завтраки готовила, и постоянно пекла что-то, жарила, если были условия, и всегда могла накормить согреть чаем на травах уставших актеров или членов группы. Помощник режиссера Глеб Родионов как раз говорил о проблеме с девушкой-гримером, подругой Брунечки, когда мимо них проходил высокий симпатичный парень с черным чемоданчиком в руке. Он приблизился к ним и с учтивой улыбкой спросил, не требуется ли им специалист по компьютерам. Может, надо что починить? Он только что закончил работу в одном из коттеджей и теперь возвращается домой. «Вижу, группа у вас большая, народу много, и у всех ноутбуки, планшеты, телефоны. Может, и я на что сгожусь?» «Насчет ноутбуков не знаю, но если бы вы умели готовить, с радостью взял бы вас вместо бронечки. Еще водитель нужен, чтобы всегда рядом был, под рукой», добавил худой с черными усищами и с вечно озабоченным выражением лица Родионов. «У меня есть такая женщина. Она готовит так, что вы забудете о своих кейтерингах напрочь. Она просто создана для таких дел. И к тому же молодая, расторопная. Только скажите, что согласны, уже часа через два она будет здесь. Через два часа? Ну да, я ей позвоню, и она приедет сюда на такси. Здесь же есть кухня. Хорошая большая кухня есть вон там, в особняке. Но там нужно все делать аккуратно, иначе нам голову отвернут. Ладно, звоните своей подружке, а заодно отправьте ей номер телефона бронечки. Она надолго застряла, ей предстоят операции пусть она введет в курс дела вашу как ее зовут ее зовут зоя значит зою пишите номер телефона бронечки а что с водителем я очень хороший водитель к тому же холостой могу находиться здесь круглосуточно надо же да вас мне просто бог послал машину видите бэху у моего водителя права отобрали а это серьезно и надолго его жена бросила вот он и напился идиот тебя как звать то волшебник олег олег британ Могу показать паспорт. Я скажу тебе потом, где у нас отдел кадров, чтобы тебя оформили. Ну все, Олег Британ, давай, вызванивай уже свою Зину. Зою. Хорошо, Зою.